Вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете. Глава 51. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение».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 «И посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение прибудет вечным, и правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословие их не страшитесь».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 Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже что трава, и забываешь Господа, творца своего, распростёршего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобождён будет пленный.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 Он был истизуем, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца. Веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От ус и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь.